Я пред тобою лишь не потаюсь, своей великой тайной поделюсь. Любя тебя, я в прах сойду могильный и для тебя из праха поднимусь.